Протеже дамского комитета. Двор дома, в котором мы жили, принадлежал большому хлебному банку. Под навесом всегда пахтала воздух веялка. На парусине росли золотые дюны пшеницы, и широкоплечьи весы передергивали железными плечами, как человек, которому хочется незаметно почесать спину. Целый день на дворе бабы длинными иглами чинили мешки. Бабы пели очень печальные песни про любовь и разлуку. Одна из мешочниц поступила кухаркой к банковскому служащему. У кухарки был сын Аркаша. Он учился в начальном училище. Аркаша был ростом и веснущат. Лицо было похоже на парусину с рассыпанной пшеницей. Он был очень способный мальчонка и страстно хотел учиться. В городе существовал благотворительный дамский комитет. Хозяйка Аркашиной Матери состояла в этом комитете. По ее настоянию комитет принял участие в способном мальчугане, и Аркаша Партянка сдав без стучка и задоринки экзамен, был принят бесплатным учеником в наш класс. Я очень дружил с серьезным и ласковым Аркаши. Он не был тихоней. Но все его безобидные шалости, веселые шутки резко отличались от дикого зарства одноклассников. Учился он отлично И каждую четверть года приносил на кухню к матери табели, туго набитые пятерками. В каждой клеточке, как в дольках стручка, сидели, похожие друг на друга пятерки. Даже число пропущенных уроков обычно равнялось пяти. Внизу стояла подпись родителей с великой гордостью, пачка табель, Масляными пальцами подписывалась кухарка. — Пиросковия — портянг, — выводила она и трепетно, словно свечу перед иконой, ставила точку.